Послание гаупштунфюрера в е л л и ш т у б е р а поразило Андрея, командир отряда специального назначения я р ы с а р и Черного леса», и не побоялся же написать, что такой отряд существует. Приглашает его, Беркута, а также его ординарца в течение ближайших десяти дней посетить крепость для дружеской беседы за рюмкой коньяку. Всего-навсего, словно бы и не было ни войны, ни о к к у п а ц и и ни партизан. Неприкосновенность личности ему гарантируют словом чести офицера СС. А прибытие господин Беркут может в любое время, даже ночью. Часовые будут предупреждены. Паролем будут служить слова «Я Беркут». Пропуском настоящее письмо. Штубер «Опять штубер! Откуда он взялся? Неужели водоворотом войны к этому берегу снова прибило того самого штубера, с которым ему пришлось сразиться возле 120-го дота? А может, это гестапо использует фамилию оберштунфюрера, чтобы показать, что им обо мне все известно?» «Я тоже не пойму, чего они добиваются?» — вздохнул старик. — Да и стоит ли мозги сушить? п а р в и эту писанину и возвращайся в лагерь. — Возвратиться мы всегда успеем. — А ведь, похоже, они о тебе действительно все знают, — развел руками старик, проникнувшись его сомнениями. — И что у меня прятался... Про Крамарчука И что вы с сержантом Похожи между собой Но только ты вот мне что скажи Как они узнали Обо всем этом Кто вас выследил Кто выдал Кто выследил А это уже не тайна к р а в ч у к Тот самый из вашего села Давнешний агент гестапо Я уже послал ребят, чтобы отблагодарили его за услуги фашистам. — Да ну, брось! к о р а в ч у к он мне р о д с т в е н н и к о м приходится. — Значит, отныне одним родственникам у вас будет меньше. Только сейчас меня интересует не к р а в ч у к а Штубер. Почему вдруг он решил написать? На что рассчитывает? — За подня это... Вот что я тебе скажу. Схватят и замучают. Но ведь почему-то же Штубер уверен, что я могу вот так вот взять и заявиться в крепость. Кстати, а много их там, этих самых рыцарей черного леса? Да разве сосчитаешь? Видел с десяток, но всех наверняка с полсотни. Меня привезли в гестапо. Думал, что Тан под крепостной стеной и расстреляют. Даже как-то душевно успокоился. Знаешь, смерть под крепостной стеной — это все же по-солдатски, а то ведь могли и повесить, как паршивого конокрада. — Смерть должна быть человеческой, — согласился Беркут. — Кстати, какой из себя этот штубер? л е с е ч как о м о к описал ему внешность эсэсовца, и хотя описание это оказалось довольно скудным, лейтенант сразу же признал в нем того офицера, с которым судьба уже не раз сводила его в прошлом. Несколько минут Андрей нервно прохаживался взад-вперед по лесной тропинке, размышляя над предложением штубера. Он понимал. т о эсэсовец опять попытается завербовать его. Только надежда на то, что удастся завербовать Беркута, могла заставить Гауптсунфюрера написать это письмо и освободить старика. Так, что здесь все вроде бы прояснилось, но Беркуту этого уже было недостаточно. Он хотел наконец понять, Что за человек сам, Штубер? Понять его взгляды, характер и еще. Это какие же надо иметь полномочия, чтобы для такой незначительной операции, как передача письма, освободить из когтей гестапо человека, помогавшего партизанскому командиру. Может действительно встретиться с ним и попытаться убедить, что воевать за бредовые идеи Гитлера уже не имеет никакого смысла. Или там же во время встречи пристрелить? Слишком уж затянулось это их знакомство. Слишком затянулось. Все, похоронили. Подошел к нему м о з а в е ц к и й Водителя здесь или... Пока не трогать, перебил его Беркут. «А что п и ш е т нам офицеры СС? п р и г л а ш а е т на офицерскую вечеринку? Или сразу же п р е д л а г а е т должности в Аббере?» «Ближе к офицерской вечеринке». И «Тогда тебе придется сменить мундир на парадный». «Тебе тоже. Мне милостиво разрешают взять с собой родинарца, роль которого мог бы исполнять ну, хотя бы ты». Так что есть реальная возможность наведаться в расположении рыцарей Черного леса отряда особого назначения. — Очередная зондеркоманда по борьбе с партизанами! — кивнул м а з а в е ц к и й Обожает громкие названия. Викинг, Мертвая голова. — Постой, постой, а ты что? Ты отважишься на этот визит? — Почему бы и не о т в а ж и т с я резко спросил Беркут. — Почему Гаупштунфюрер, написавший это письмо, допускает такую возможность, с а ты нет? — Потому что Гаупштунфюрер рассчитывает на склонность господина Беркута всевозможным военным авантюрам. И, немного помолчав, добавил. — Однако учти, что р а с с ч и т ы в а я т он на это. как на приманку. В данном случае твоя храбрость может оказаться слабостью, которая неминуемо погубит тебя. Ну и черт со мной. Ладно, поехали. Не сходи с ума. т р о с и ш ь не принуждаю. Завидев Беркута, водитель, стоявший передка машины, робко отступил к дверце и подвострастно о согнулся в п о л у п о к л о н е Он понимал, что его жизнь зависит сейчас только от воли обершунфюрера. т Теперь к крепости. Условия те же. Жизнь за выдержку и мудрость. Лейтенант уже был уверен, что водитель догадывается, с кем имеет дело. Правда, не может взять в толк. Как среди партизан оказался немец, обершунфюрер т СС, «Но это не так уж и важно для него». «Садитесь», — приказал своим бойцам. «Мне тоже», — негромко спросил Лесич. «Не стоит. Берите карабин и отправляйтесь в лагерь, в Марищи». Добавил уже шепотом. «Возле каменных столбов над ручьем. Дорогу найдете. Пока стемнеет, будете на месте». «Неужели поедешь к ним?» «Не делай этого, сынок, и сам пропадешь, и ребят...» «И ребят...» — вздохнул Беркут. «Тоже верно. Вот что, Готванюк и Костенко проведете Клима Васильевича к лагерю, а вы, Колор и Мазовецкий, в машину». Мазовецкий недоверчиво посмотрел на Беркута, сокрушенно покачал головой и пробормотал что-то по-польски. «Нет, если не хочешь», — начал было Беркут. «Я строевой офицер», — с достоинством ответил Мазовецкий. й ты не терплю авантюр, но я перестал бы считать себя офицером, если бы не попытался помочь тебе. Кроме того, я привык исполнять приказы». «Не авантюра это, Мазовецкий». Просто я не хочу, чтобы этот фашист и его паршивые рыцари считали Беркута трусом. Дело тут не во мне, а в легенде о Беркуте и его группе. Легенду нужно уважать, она наш союзник».